Полицейский посмотрел на Виктора, посмотрел на грузовик, посмотрел на небо. Сигарета у него погасла, он выплюнул окурок и, на ходу отгибая капюшон, ушел в управление. Виктор постоял некоторое время, затем медленно двинулся вокруг грузовика. Грузовик был здоровенный, мощный, раньше на таких возили мотопехоту. Виктор огляделся. В нескольких метрах перед грузовиком, свернув на бок переднее колесо, мокнул под дождем полицейский Харлей, а больше машин поблизости не было. — Догнать они меня догонят, — подумал Виктор, — но хрен они меня остановят. Ему стало весело. — А какого черта? — подумал он. Известный писатель Банев, снова напившись пьян, угнал в целях развлечения чужую машину. К счастью, обошлось без жертв. Он понимал, что все обстоит не так просто, что не он будет первый, кто доставляет властям благовидный предлог упрятать беспокойного человека в кутузку, но не хотелось раздумывать, хотелось повиноваться импульсу. «В крайнем случае напишу гаду статью», — подумал он мельком. Он быстро открыл дверцу кабины и сел за руль. Ключа не было, пришлось оборвать провода зажигания и соединить их накоротко. Когда мотор уже завелся, Виктор, прежде чем захлопнуть дверцу, поглядел назад на крыльцо управления. Там стоял давишный полицейский, все с тем же недовольным выражением лица и с сигаретой на губе. Заметно было, что он все видит, но ничего еще не понимает. Виктор захлопнул дверцу, аккуратно съехал на мостовую, переключил скорость и рванулся в ближайший проезд. Было очень хорошо гнать по пустым, по заведомо пустым улицам, поднимая колесами водопады из глубоких луж. ворочит тяжелый руль, наваливаясь всем телом, мимо консервного завода, мимо парка, мимо стадиона, где братья по разуму, словно мокрые механизмы, все пинали и пинали мечи, и дальше по шоссе, по ритвинам, подпрыгивая на сиденье и слыша, как сзади в кузове каждый раз тяжело ухает, Плохо закрепленный груз. В зеркальце заднего вида погони не обнаруживалось, да и вряд ли можно было ее заметить так скоро за таким дождем. Виктор чувствовал себя очень молодым, очень кому-то нужным и даже пьяным. С потолка кабины ему подмигивали красотки, вырезанные из журналов в бардачке, он нашел пачку сигарет, и ему было так хорошо, что он чуть не проскочил перекресток, но вовремя притормозил и свернул по стрелке указателя «Лепрозорий 6 километров». Здесь он почувствовал себя первооткрывателем, потому что еще ни разу не ездил и не ходил по этой дороге. А дорога оказалась хорошая, не в пример муниципальному шоссе. Сначала очень ровный ухоженный асфальт, а потом даже бетонка. И когда он увидел бетонку, он сразу вспомнил про проволоку и про солдата. Еще через пять минут он все это увидел. Проволочная ограда в один ряд тянулась в обе стороны от бетонки и пропадала за дождем. Дорогу перегораживали высокие ворота с караульной будкой. Дверь будки была распахнута, и на пороге уже стоял солдат в каске, в сапогах и в плащ-накидке, из-под которой высовывался ствол автомата. Еще один солдат без каски глядел в окошечко. — Никогда я не был в лагерях, — пропел Виктор, — но не говорите, слава Богу.